Глава восьмая Сердце застучало быстрее от волнения. Что Альгерт от меня хочет? Неужели узнал? Просто при воеводе не признался. Понял про кольцо? А может, почувствовал его? Своим особым драконьим нюхом. Вот знала я, что не нужно идти на дурацкий смотр. Что же делать? Куда бежать? От паники ладони под перчатками вспотелем. Ты идёшь, Аль, спишь на ходу. Провожу тебя сам, чтобы не свернул куда не надо. А то мне за тебя точно влетит. Недовольно проворчал Трофим. Сегодня мне решительно не везло. Наверное, не мой день. Пришлось идти вместе с Трофимом. При этом я тащила с собой вещи, да ещё и сухари. Здесь камеры хранения нет, нужно привыкать к неудобствам. Да о чём это я? Сейчас всё закончится. Станет князь со мной церемониться. Проведёт свой ритуал до да запрёт в замке, как пить дать. Когда оказалось у палатки князя, совсем поплохело. Ноги упирались сами, приходилось толкать их усилием воли, каждый шаг давался всё сложнее. «Государь, я привёл того лекаря». Позвал Альгерда, командир отряда, а потом повернулся ко мне. «Заходи, чего стоишь? Княж ждать не любит». Эх, была не была, всё равно выхода нет. Я набрала в грудь побольше воздуха и отвернула ткань, что прикрывала вход. Вошла в затемнённый шатёр, остановилась, разглядывая обстановку. Палатка была размером с комнату нашей общаги и разделялась плотной шторкой. В щели сюда проникал свет, его днём было предостаточно, чтобы видеть всё, что находилось вокруг. Но я ничего разглядеть и не успела, в принципе. Из-за шторы вышел Альгерт, и моё сердце сжалось от страха. «Лекарь, значит. Данила, я верно запомнил?» шагнул ко мне князь. Сейчас на нём была та же одежда, только меч он где-то оставил. И рядовой лекарь Данила по приказанию прибыл. Отторабанила я, даже не поняла, что сказала. «Кажется, так ведь говорят в армии, или нет?» Бровь князя удивлённо поползла вверх. «А ты, Данила, необычный. Дело у меня к тебе есть». «Готов выполнить любое приказание ваша светлость», — продолжала я фарс. Князю явно понравилось, на его губах мелькнула улыбка. «Что ж, Данила, иди за мной». «Надеюсь, не в спальню? Или что там у него за шторой спрятано?» Но Альгерт вышел из палатки, обогнул её и остановился. Я шла за ним, не прекращая удивляться. «И зачем сюда привёл? Здесь нас никто не видел. Только рядом щипала травку крупная вороная лошадь на привязи. Князь вдруг указал на неё. «Нам выходить скоро, а закат ещё вчера захромал». «Жалко убивать хорошего коня. Посмотри, что у него с копытом. а Вдруг получится залечить». «Эй, я лекарь человеческий, а не доктор Айболит. Что Альгерд задумал?» «Не лечил я лошадей, боюсь, не справлюсь», — передёрнула плечами. «И всё ж ты попробуй». Я подняла голову, встретившись с внимательными серыми глазами. Ну, точно, решил всласть поиздеваться перед тем, как доконать. «Наверняка в армии есть штатный кузнец, а он ко мне доколебался». «С другой стороны, если поймёт, что дара нет, то, может, отпустит? Вдруг и правда не узнал во мне невесту?» «Хорошо, я посмотрю. Только копыта придержать бы надо». Князь что-то сказал коню, и тот послушно замер на месте. Альгерт опустился на колено и поднял переднюю ногу лошади. Я отставила в сторонку вещи и присела на корточки Так странно находиться рядом с тем, кто целовал меня во сне. Сейчас почему-то казалось, что и не сон был вовсе. Я приложила правую руку в перчатке к мощному копыту, по кругу которой находилась подкова. В центре действительно имелась рана. «Вчера ветка острая попала, её вытащили», — пояснил Альгерт, пока я пыталась понять, что с конём не так. «Поразительно. Я впервые чувствовала проблему даже сквозь перчатку». Будто при князе мой дар лишь усилился. Похоже, рана инфицированная, вот-вот начнётся гнойное воспаление. Лошадь и вела себя странно, она будто чувствовала беду и вся дрожала. Ещё немного и поднимется температура. Прикончат лошадку и пустят на обед солдатам. «Фррр!» — раздался сверху храп. «Тише, закат, сейчас я тебе помогу!» — пробормотала я. Из пальцев заструился свет, проникая к источнику боли. Я сосредоточилась на главном, стараясь не думать о присутствии Альгерда, как раздражителя. Тут бы и скальпель не помешал, но уж как есть. Будем лечить магией, убирая болезнь изнутри. Закрыв глаза, я мысленно проникала к источнику заражения, убивая микробы. Хорошо, когда представляешь процесс. Мои знания сильно помогали в совокупности, с ними моя магия творила чудеса. «Кажется, всё». Устало выдохнула я. Кони пустил копыта на землю, топнул им и радостно заржал. Ему наверняка полегчало. Голова слегка закружилась. Я ожидала, что Альгерт подаст мне руку, но он отошёл в сторону и лишь смотрел, как я, шатаясь, поднимаюсь на ноги. Ни черта он не джентльмен, а ещё аристократ называется. «Что ж, ты и правда даровитый. Чего в вельмарок не поехал?» «У наших магов учиться», — поинтересовался Альгерт. «Зарабатывал бы вдоволь». огу сразу в храм живы, под замок. Если честно, я не думала, что магите научат лучше, чем моё сумасшедшее семейство, от которого я про всевозможные болезни слышала. У меня даже в детстве вместо сказок был толстый справочник по медицине, где я рассматривала всякие картинки и читала про лечение. Я понимала саму суть заболеваний, «Вряд ли доктора из тёмных времён разбираются больше меня. И вообще, я ещё домой хочу попасть, без кольца». Я ничего не ответила. «Ладно, лекарь, убедился я, что люди не соврали. Направляйся в свой отряд, нам скоро выходить», — произнёс князь, задумчиво глядя на небо. «Значит, это была просто проверка? Проверка?» Я чувствовала себя полной идиоткой. «Знала бы, что князь меня испытывает, ничего бы не делала. Но животинку ведь жалко. Все равно, что это конь князя. Он же не виноват, что у него не тот хозяин. Моя жалость меня изгубила». Через час, когда все шатры сложили, а армия кое-как выстроилась шеренгами на дороге, мы вышли из-за пруда и отправились в путь под палящим солнцем. Новички отставали, поэтому периодически нас подгонял криками трофим, что ехал на лошади. Я пока не выучила название местных подразделений, да и не особо желала знать. Ползла черепахой в хвосте отряда и проклинала тот день, когда согласилась на Женькину провокацию. Хорошо, хоть и Рулов попал в другую роту, и я не видела его противную физиономию, что так и просила кирпича. Вода во фляге давно закончилась, сухари не лезли в глотку, разговаривать с мужчинами совсем не хотелось, как и отвечать на их вопросы. Опытные бойцы посматривали на меня как-то косо, я буквально во всём видела подвох и недружелюбие. Сам князь ехал в авангарде войска, что растянулось по широкой грунтовке на версту. Вместе с ним находились Казимир и Володар. «Хорошо, Альгерду, он на лошади. Его закат после моего лечения перестал хромать. А мне приходится идти пешком, ноги уже отваливаются». Я издалека видела развивающееся знамя, которое трепал ветер. Пару раз мы выходили к побережью Великого озера, затем снова отдалялись от водоёма. Пахло потом и конским навозом, а ещё вяленой говядиной, от аромата которой уже начинало подташнивать. Хотя в дороге я и не ела ничего, только и мечтала, что о привале. «Ты совсем бледный, и как пойдёшь дальше?» Дэмиан поравнялся со мной, улучив момент, когда сотник... Я всё же запомнила звание Трофима. В очередной раз отъехал от нас. «Можно подумать, кому-то есть до меня дело», — кисло отозвалась я. «Можешь попроситься в обоз, если уж совсем не Я оглянулась на тяжёлые телеги, что везли провианты снаряжения. Ну да, так меня туда и взяли. Да и не стоит привлекать к себе лишнее внимание. «Справлюсь. Скоро наступит ночь, там и отдохну». С раздражением подумала я про Варгина, что снова где-то пропадал. «Пить только охота». «Держи, если надо» протянул флягу Дэмиан. «Но лучше в дороге много не пить. Я в войске третий год, дурного не посоветую». Я глотнула воды, которую у моего знакомого оставалось ещё полуфляги, отдала обратно и спросила. «А почему ты в армию подался? Ты ведь сам пошёл не из рекрутов. Отец мой воевал, когда с востока напала рать Амахата Висхирана. Он погиб в бою. Мать после его гибели совсем ослабела». Да ещё сестра старшая, Мирослава, в девках засиделась. А кто вековуху в жёны-то возьмёт? А вот и смотрит она за матерью. В армии хоть платят, я матери и сестре деньги передаю, как заработаю много талеров. Вернусь и женюсь на дочке старосты, Еринке. Ей уже шестнадцать, славная девка растёт. Дэмиан болтал довольно задорно, и на время я даже забыла про усталость. Но вскоре вернулся наш сотник, и парень встал на своё место в строю. Я даже не поверила, когда по войску пронеслась новость, что скоро будет остановка. До это можно отдохнуть и выспаться. Наверное, можно. Войско расположилось на живописном берегу. Как и вчера, лагерь же сбивать не стали. Лишь для князя и его воевод быстро поставили шатры. Остальным предстояло ночевать прямо на земле, у костров, для которых ещё нужно было собрать дрова. «Наш сотник велел всем рядовым идти в лес, и я тоже хотела пойти, надеясь встретиться с Варгином, когда Трофим остановил. Ты получил кольчугу». Я покачала головой. «Всем вчера уже выдали, пока ты у князя был. Иди к обозу с амуницией, и тебе дадут». Он написал пару слов на кусочки бересты и велел показать Тиуну. Короче, местному завхозу. Прихватив деньги, я оставила прочие вещи на месте стоянки, чтобы не таскать с собой и направилась к обозу. Обогнула телеги и добралась до фургона, про который говорил сотник. Там и нашла нужного человека. «Какую ж тебе кольчугу дать, малец? Тебе же все большими будут!» Бегло окинул меня взглядом круглолицый мужичок. «А вы дайте самую маленькую, я сам разберусь». Понадеялась, что примерять не заставят. Теон вытащил из повозки блестящую тунику, сплетённую из металлических проволочных колец похожих на драконью чешую. К ней ещё полагался такого же вида головной убор. «Меньше уже нет. Подгонишь по телу сам. Меч со щитом тебе всё равно не носить. Раз ты лекарь, то будешь в тылу». Я поблагодарила Тиуна и пошла обратно к своей роде. К этому времени парни уже натащили из ближайшего леска палок и поваленных деревьев и рубили их топорами. Вспыхнули костры. Солдаты потянулись к полевой кухне, и я тоже пошла, прихватив с собой миску. Правда, бесплатно выдавали только кашу. Всё остальное можно было купить уже за свои деньги. Я так подумала, а зачем мне их экономить? Всё равно копила, чтобы добраться до места. Сухарями одними сыт не будешь. Вот я и приобрела себе мясо и хлеба, а заодно сладких орешков и травяной чай. И пошла к своим. Присела под куст на мешок с вещами и принялась за еду. Казалось, не ела неделю, проглотила всё, что принесла. Время от времени я ловила на себе взгляды сослуживцев, но старалась не обращать внимания. Мужчины тоже ели, заодно обсуждали призыв. Поговаривали, будут забирать новобранцев и в других городках и сёлах. А ещё, как выяснилось, нам предстояло встретиться и объединиться с войском князя Стемида. А тот дракон, которого я видела вчера утром, был Фрилав, а вовсе не Альгерд. Он и полетел к брату, чтобы передать вести. Туман вчера и не покидал войска. Эх. Темнело. Многие мужчины укладывались у огня и уже храпели. Кто-то доставал прихваченные фляжки, кто-то пытался затянуть песню. Я бросила усталый взгляд на свою миску. Надо бы помыть. Тут посудомоек нет. Всё придётся делать самостоятельно. Я вздохнула, забрала посуду и побрела по тропинке к берегу озера. Показалось, кто-то идёт следом. Я обернулась. Нет никого. Я уже везде и во всём видела для себя опасность. Небо затягивало фиолетовая дымка. А внизу желутели золотистые блики заката, отражаясь в воде. Солнце уже опустилось за горизонт, но ещё дарило свои тёплые лучи. Дни в июне длинные, темнеет поздно. Траве стрекотали кузнечики, птицы, напуганные нашествием людей, прятались в ветках деревьев, но всё же боязливо затягивали свои песни. Слева берег изгибался, дальний лес чернел колючей изгородью на фоне светлой полосы неба. Слышалось ржание лошадей, где-то неподалёку их вывели на выпас. Раздавались чьи-то голоса. Раздвигая траву, из которой робко поднимали лиловые головки колокольчики и мохнатый клевер, Я подобралась к воде. Здесь не имелось пляжа, лишь небольшой обрыв с метр высотой, с которого я благополучно спрыгнула, а дальше узкая песчаная конва Я присела на корточки, чтобы отмыть миску, натерла ее песком, смывая остатки пищи, протерла ложку. Хотелось еще ополоснуть лицо и руки, немного освежиться после дневного похода, для этого сняла ботинки и накидку. Поставила всё на край обрыва, в траву подкатала штаны. Но только подошла опять к воде, как раздался подозрительный шорох. Бах, и в спину кто-то толкнул. От неожиданности я полетела в воду, прямо как была в одежде. Хорошо, что тут не глубоко, я сразу вынырнула и развернулась. На берегу у хмыляя стояли двое старожилов. Нахального вида парней из нашего отряда. Они ещё во время ужина косились на меня и переглядывались. Что ж ты дрова собирать не пошёл? За какие такие заслуги тебя Трофим от дела освободил, интересно? Вот же придурки. Так я им и сказала, что ходила к князю. Вы бы у него и спросили. Мы у тебя пытаем. Думаешь, раз ты лекарь, то особенный? Так вы сами не ходили по дрова, чего ко мне пристали? Фыркнула я, скрестив руки на груди, до которой достигала вода. Вот и как теперь сушиться? Я ведь даже не смогу при них раздеться, чтобы просушить вещи. Придурки. Нам уже не положено, а таких, как ты, надо воспитывать. Оторвались от мамкиной титьки и верят, что опытные воины. В следующий раз обязательно пойду по дрова, сейчас дайте выйти. Но выйти мне не позволили. Эти кретины ржали на берегу, хоть сами в воду и не заходили. И как только я пыталась приблизиться к суше, тут же пугали противными криками. Я старалась сохранять невозмутимый вид. Но из воды выходить при них не решилась. Мокрая рубашка теперь облегала фигуру, выделяя округлости на груди. Не побьют, так догадаются, что я девушка. Обидно, однако. В конечном итоге я плюнула и поплыла в сторону, чуть отдалившись от берега. Выйду дальше, а потом вернусь другой дорогой в обход. И чёрт с миской, ботинками и накидкой, что так и остались лежать в траве. Их никто не видел. Попрошу кого-нибудь нормального сходить со мной сопровождающим. Хоть того же демиана Плыть в одежде было не слишком удобно, но уж как есть. Я ещё несколько минут слышала, как ржали болваны, а потом всё стихло. Только лягушки квакали. Пора им не выходить. А то появятся какие-нибудь русалки. Ну их в баню. От берега я отдаляться побаивалась, поэтому периодически приходилось пробираться через водоросли или заросли камыша. И дно постепенно сменялось песком. И вскоре я добралась до небольшого уютного пляжа и решительно направилась к нему. Кажется, тут никого. Ноги наконец-то коснулись твёрдой песчаной поверхности, и вдруг... Раздалось лошадиное ржание, и из высокой травы показался. «Князь! Чтоб ему пусто было!» Альгерт вёл за уздечку заката, видно, решил коня искупать. И как я не подумала, что поплыла в сторону головной части войска. Он тут же заметил мою торчащую из воды голову, остановился на берегу, выпустил из рук поводья лошади, изумлённо глядя на меня. Ещё до конца не стемнело, но, думаю, он и в темноте неплохо видел. «Данила!» — голос его прозвучал удивлённо. «А ты здесь что делаешь? Почему не со своей дружиной?» «Так это, искупаться я пошёл». «Не далековато ли забрался искупаться?» Альгерт подошёл к самой кромке воды, и лёгкие волны касались его сапог. «Я нервно сглотнула. Что за напасть такая? Тут стараешься всеми силами избегать встреч, а он, как назло, сам появляется на пути. Я люблю плавать, вот и тренируюсь, пока время есть. Сейчас пойду назад, чтобы вам не мешать. Не беспокойтесь». Развернулась и поплыла в обратную сторону. Да только князь вдруг окликнул. «Ты мне и не мешаешь. Смешной ты, малец, необычный. И откуда такой взялся?» «Из Белоброда», — буркнула я, стараясь не смотреть на князя. «Куда же в темноте плывёшь? Выходи здесь!» Кажется, он специально испытывал моё терпение, иначе я не могла объяснить его интерес. Я услышала шорох и на мгновение обернулась, и чуть не задохнулась от увиденного. Ноги сами остановились, уперевшись в прибрежный ил с колючими раковинами, моллюсков и водорослями. Альгерд снимал рубашку и сапоги. В последних красных лучах солнца блеснули налитые мускулы. Татуировка делала тело ещё более необычным, а князя загадочным. Он перехватил коня за уздечку и направился с ним в воду, прямо в штанах. Закат зафыркал, явно радуясь купанию. «Никуда не уходи», — приказал Альгерд коню. И я даже не усомнилась, что послушается. А потом раздался всплеск. И князь исчез, канув в воду в буквальном смысле слова. Я протёрла мокрые глаза и поспешила быстрее убираться с этого места. Но не успела далеко отойти, как предательски булькнула вода, и рядом со мной появилась голова Альгерда. Меня аж заколотило, как от холода, хотя вода сегодня была тёплой. Я смотрела на расслабленное лицо мужчины которые облепили длинные волосы. И сама не понимала до конца, что при этом чувствую. Глаза князя в полумраке казались совсем тёмными, как сама ночь. Ноги мои забарахтались на месте, не в силах двигаться. Что он тут делает? «Провожу тебя. Ночью в озере опасно, здесь хватает всякой нечисти. Не хочу потерять лекаря, даже не добравшись до поля боя», объяснил он с полуулыбкой, будто прочитав мысли. Я вдруг опомнилась и припустила так, что добралась до нужного участка берега в считанные минуты. Князь плыл рядом налегке, казалось, для него не составляет никаких усилий держаться около меня. За поляной над дальними деревьями, взлетали искры от костров. Тянулись заунывные песни и раздавались чьи-то голоса. Но на самом берегу оказалось пусто. Но вот как выйти, чтобы Альгерт не смотрел? Я решила проблему самым простым способом. «Там кто-то есть!» — громко воскликнула, когда рядом вспорхнула из-за росли стая птиц. Воспользовавшись тем, что князь отвернулся, выскочила на берег и ботинки, прижала к груди накидку, подхватила посуду. «Никого, привиделось тебе», — прокомментировал Альгерт. Он стоял по поясу в воде, освещенной светом луны, что поднималась над затихающим озером. Но я уже старалась не смотреть. Не нужно показывать ему своё внимание. Пусть лучше видит, что я не горю желанием общаться. «Мне пора к своим добрых снов, княже!» — крикнула я, уже пробираясь через траву. Сердце заходилось, рвалось из груди, казалось, хочет выпрыгнуть наружу. И чего я так разнервничалась, из-за какого-то мужика? Ладно, пусть не какого-то, а местного князя. Но я уже знаю, каким он может быть. Вся его доброжелательность... Лишь для видимости, а на деле настоящий тиран. Не успела отойти от берега, как обо что-то споткнулась и растянулась на траве. При этом миска вылетела из рук. «Хи-хи-хи, так ему и надо», — пропищал кто-то сверху. Я подняла голову, заметив сидящего на кусте прибрежной ракиты чудика. Луна вдруг хорошо подсветила серебристое, покрытое шерстью существо, размером с крупную мартышку с длинными пальцами на волосатых ногах, непропорционально вытянутыми руками и хвостом, который цеплялся за ветку. На конце хвоста имелась пушистая кисточка, а ещё у лесного обитателя были острые уши. «Новая погремушка, новая погремушка!» — застучал палкой по миске другой такой же нечистик впереди. «Мо оно верни сейчас же, это моё!» — поднялась я, надвигаясь на него. «Похоже, мои злоключения сегодня ещё не закончились». Я не боялась существ, они меня раздражали, но, похоже, только этого и добивались. «Устроим танцы, сегодня лунная ночь, время устраивать танцы», — выскочили другие лесные обитатели, пока тот стучал по миске. «Смог рядом, танцы будут завтра, ему шум не понравится», — посетовал первый, который сидел на дереве. «А звенящую штуку оставь, она нам ещё пригодится». В кустах раздались шаги, и нечистики прыснули во все стороны. Миска упала прямо мне под ноги. Я дёрнулась от страха. «Где ты был, Данила? Я уж думал, мавки в Великое озеро затащили. Оказалось, это Дэмиан пошёл меня искать. Я не в их вкусе», — буркнула я, оглядываясь. «Тут были какие-то чертята. Они не давали мне пройти, но пропали, как только ты появился». так оберег мой сильный. Сам его сплёл, как бабка учила. Помогает от проказ любой нечисти». Похвастался новый сослуживец, покрутив что-то на шее. А кого ты тут встретил? Они были волосатые, вот такого роста, показала я рукой. Лозники, шелавливые ребята. Они живут у берега, совсем безвредные, пояснил он, как ни в чём не бывало. Я бы не сказал, что безвредные, по-моему, очень даже вредные. А ты чего за мной пошёл? Зачем обо мне беспокоишься? Видел, как Лидул и Фост пошли за тобой. Они ещё днём шептались с рыжим новобранцем из твоего городка что в соседней дружине теперича служит. В своё время, когда я только стал наёмником, они меня тоже задирать пытались. Потом перестали, поняли, что толка никакого нет. Вот я и подумал, что раз на тебя смотрят, надо мной защитить мальца. «Поэтому ты со мной и заговорил?» догадалась я, пока мы шли к лагерю. «Не хочешь — говорить не буду. Сам знаю, что много болтаю. Мне ещё Мирка, сестра моя старшая, об этом вечно говорила. Ругалась, что язык до пупа вырастет. «Да нет, ты болтай, я ничего против не имею», — улыбнулась я. «Сколько тебе лет-то, Дэмиан? Двадцать два будет по осени». Хотела сказать, что он почти мой ровесник, но замолчала, вспомнив, что я для всех мальчишка. Но идти вдвоём оказалось уже не так страшно. «Где тебя носит?» — накинулся сотник, когда я появилась около костра. Входил миску мыть к озеру. Я покосилась на тех парней, что пытались меня третировать. Но сейчас они молчали, как в рот воды набравшие Думали, что сдам их? Нет уж, разберусь со своими проблемами сама. Выходит, это Рулов на меня наговорил. Вот они и накинулись. От него ожидаемо. Но теперь два нахала, что столкнули меня в воду, казались меньшей напастью, чем постоянное присутствие князя рядом. «Ладно, вставать всем рано, ты тоже ложись спать». Смягчился Трофим, почёсывая выпирающий живот и при этом зевая. Я обернулась, глядя на дыме, на что уже укладывался у костра, и попросила посторожить мои вещи, незаметно указав взглядом на нахалюк. А сама переодеваться пошла. К счастью, у меня имелись запасная рубашка и штаны, ещё и кусок ткани, что заменял полотенце. Я ведь собиралась бежать из города, поэтому набрала с собой довольно много полезных вещей. Я кое-как вытерлась, переоделась, отойдя за кусты. А вернувшись, развесила мокрое на ветвях низкой ивы, рядом с которой и улеглась, накрывшись с головой. Так и вырубилась под треск горящих веток. Утро началось с команды подъём. Я открыла слипшиеся глаза, понимая, что совершенно не выспалась. Сонные новобранцы уже собирали вещи, гасили остатки костров. Кто-то пошёл к озеру. Я поднялась, пытаясь отыскать фляжку, чтобы попить воды но чуть смогла разогнуть спину. Ноги гудели после вчерашнего похода, поясница тоже. Я едва сползала в кусты, а когда вернулась, все уже готовились выходить. Жаль, я не могла помочь самой себе с лечением. Странно, но моя магия не работала таким образом. Я с лёгкостью лечила других, но когда пыталась заживить на себе хоть царапину, ничего не выходило. Пробовала пару раз ещё, когда работала в таверне. Я почувствовала себя беспомощной. Завтракали быстро, потом умывались. На сей раз я не рискнула идти к озеру одна, шла следом за сотником и демианом, получая взгляды в спину от своих недоброжелателей. Строится, прозвучал приказ, не успели мы толком собраться.